Глава двенадцатая. «Прочь из гнезда». «Вот смотри», — сказала Рина Сашке, отрываясь от ноутбука, «обычно в книгах все диалоги, диалоги прямо мозг выносит, а ведь они совсем не нужны. Вот смотри, убираем все диалоги, и получается», — сказала Донна Алисия, слабо и нервно улыбаясь. Страстно произнес маркиз Дюграц, делая шаг вперед. Воскликнула Донна Алисия, выставляя вперед руки. Отозвался маркиз, захохотав, как гиена. Воскликнула Донна Алисия, выхватывая кинжал. Возразил он, показывая ей кольчугу. Простонала Донна Алисия, покорно упав к нему на грудь. История маркиза Дюграца Когда разлетелось стекло, Ул и Яра стояли у кроватки ребенка. Серебристый предмет подкатился к их ногам. Яра завизжала, прикрыв ребенка своим телом, хотя стекла уже не сыпались и осколки сюда не долетали. Ул, наклонившись пристально, разглядывал то, что лежало на полу. Что там? – крикнул Яра. Ничего, сквозь зубы процедил Ул и рванул к окну. Пращник, и прикрывавший его берсерк успели скрыться. Наблюдая, из-за шторы, Ул заметил в соседнем дворе белый микроавтобус и в мгновенном прозрении ненависти узнал его. Белда! Убью собаку! крикнул Ул и, схватив шнеппер, рванул на улицу. Белый автобус был уже далеко. Пнуфами стрелять бесполезно, но Ул все равно выстрелил, причем дважды. Первый, пнув, не долетел, а вспышкой второго зацепило и словно скальпелем срезала мусорный бак. Ул постоял немного, потом повернулся и пошел домой. Возвращался он медленно, будто вбивая ноги в ступени. Каждый шаг – одна завершенная мысль. Еще с улицы он связался с Родионом и Максом и попросил их срочно прибыть. Когда Ул поднялся в квартиру, Яра металась по комнате с ребенком на руках, и вид у нее был, как у кошки, которая ищет место, куда спрятать котенка. Ты понял? Видел, что нам бросили? Детский череп! Крикнула она. Знаю, сказал Ул. И что, Белда? Догнал ты его? Ул мотнул головой. Собирайся, приказал он отрывисто. Думаю, придется срочно уезжать. Скоро здесь будут Родионы и Макс. А я зайду к кавалерии. Он перезарядил снайпер насыпал в карман запасных пнуфов, сунул под мышку саперку и вышел. Вскоре ул был уже у дома кавалерии. В квартире он ее не нашел, только послушал у дверей лай Октавия. Попытался связаться по нерпе. Тишина. Уже выходя из подъезда, Ул встретил Лахмушкина. Обнаженный нерв эпохи шел с пустым мусорным ведром. «Это не просто ведро», – проблеял он ведром, делая в воздухе вращательные движения. «Это мой пропуск в новую светлую, полную высоких энергий жизни. Я решил не ставить себе больше целей, они пугают, а ставить ближайшие. Разбить длинный путь через жизненный лес на сотни коротких отрезков, например, вынести мусор и сделать мир чище». Потом на протяжении часа не войти в интернет и не выложить ни одной своей фотографии. Ведь это же подвиг!» «Погоди», — прервал его Ул, — «кавалерию не видел». «Она в гараже», — Лохмушкин ткнул пальцем куда-то через дом. «Ты не знал, что у нас с Ивановым есть гараж?» «И вот мы решили поделиться нашим гаражом с хорошим человеком. Ведь это же тоже шаг в новую жизнь, нет?» «Гараж где?» — спросил Ул. — Налево, налево, еще раз налево. Для точности, закрывая глаза и чертя по воздуху маршрут, сообщил Лохмушкин. — За домом, что ли? — попытался представить Ул. Лохмушкин хлопнул себя по лбу. — Точно за домом! Какая емкость фразы! И кто из нас двоих поэт? Ул повернул три раза налево и действительно оказался за домом. здесь он увидел железный гараж с открытой дверью кавалерия толкая бедром пыталась выдвинуть зажатое между стеной и шкафом тяжелое кресло ул помог ей спасибо можно было львом а я нерп дома оставила поблагодарила кавалерия вытирая пот со лба есть две ступени промежуточного предательства гараж и дача это место ссылки для некогда дорогих вещей которые неудобно выбросить сразу. Это, в принципе, как про меня. Как только я не смогла находиться в шныре, меня как бы выслали в гараж, а потом... Кавалерия быстро взглянула на Ула и впервые заметила его лицо. — Что такое? — спросила она быстро и совсем другим, уже не жалеющим себя, а готовым оказывать помощь голосом. — Ну? — Ул рассказал. начало этой истории кавалерии было уже известно так что ее финал не занял много времени ну и что нам делать спросил ул уехать М -м -м -м! протянула кавалерия тебе не приходило в голову что череп подбросили именно тем чтобы вы уехали и та история с эльбом превратившимся в коляску тут цель скорее была испугать то есть нам «Оставаться?» «Остаться Яра не сможет. Я хорошо ее знаю. Она будет волноваться. А постоянное волнение матери — это удар по ребенку», — сказала кавалерия. «Тогда что же?» «Уезжать. Но не так, как хочет Гай, а сильным большим отрядом. И нужен кто-то опытный, кто его возглавит, подобный Меркурию. Второго Меркурия нет». сказал Ул. Кавалерия помедлила с ответом. «Есть», — ответила она, — «его зовут Боброк. Недавно он звонил мне, предлагал, если что, помощь». «Кто это?» — ревниво спросил Ул. Ему не понравилось сравнение с Меркурием. Для него Меркурий был неповторим. Он считал, что и для кавалерии тоже». Сложная биография. Бывший миражист, потом шныр. Неплохо нырял, а потом вдруг все бросил. Ушел в венды, перекочевал к пнуйцам. Долгие годы портил берсеркам кровь. Берсерки боялись его, как огня. Но однажды Боброку не повезло. Им прошибли каменную стену. Ни одной целой кости. Лихор до сих пор не понимает, как он выжил. Говорит, по тяжести ран Боброк должен был умереть. «И как он?» — спросил Ул. Кавалерия замялась. «Полностью восстановиться ему не удалось, поэтому физически он, конечно, не тот, что прежде, но хорошо знает ведьмарей, эльбов и все их уловки. После смерти Меркурия опытнее Боброка никого нет». «И Боброк согласится нам помогать?» «Надеюсь, да». — Я спрошу, но живет он далеко. Не исключено, что нам придется к нему лететь. Ребенок спал в коляске. На кухонном столе лежали два заряженных арбалета. Родион и Макс играли в шашки. — А где Яра? — спросил Ул. Родион показал пальцем на комнату. «Спит — Спит? — отозвался он. — Не буди. Ул осторожно заглянул в комнату. Яра лежала на диване спиной к нему. В комнате было холодно. Разбитое стекло заткнуто шторой и подушкой. Да, надо уезжать. Но вначале чудо, блин, кое-кого навестить, подумал Ул. Он тихо прикрыл за собой дверь, вернулся на кухню и ладонью смахнул шашки с доски. Макс и Родион разом подняли голову и уставились на него. Макс, можешь один покараулить. Мы с Родионом кое-куда слетаем, сказал Ул. Макс покосился на детскую коляску, как на бомбу с часовым механизмом. Кое-куда это куда? Спросил Родион. Ул пальцем потрогал остроту саперки. К Белда, сказал он. Родион кивнул. «Погоди, давай еще Рузю с собой возьмем, парень всерьез обозлился из-за нас -то. я чую, сам пойдет к Белда и не вернется, а так с нами, если что, прикроем». Ул и Родион собрались и ушли. В одном Ул ошибся, Яра не спала, а лишь притворялась спящей. Ей ни с кем не хотелось говорить, она включила свет, зная, что он не пробьется в коридор». и стала ходить по комнате, собирая вещи в дорогу. Вещей было немного, все аккуратно разложены в шкафу, и большая часть из них детские. Они с улом, как истинные шнеры, привыкли довольствоваться малым. Ул тот вообще легко уложился бы в восемь предметов, из которых минимум три были бы разными видами оружия. Наконец я собрала вещи. К тому времени Илья на кухне стал пахныкивать, и она забрала его в комнату. Легла на диван, положила Илью под бок, закрыла глаза и, сама не заметив как, провалилась в сон. Вначале Яра плыла в черноте и радовалась, что просто спит, но тут все изменилось. Вдали послышался звон колокольчика. Она увидела сначала огромного коня, потом лужу крови, впитавшуюся в солому, затем азу. которой кто-то вцепился в повод, и, наконец, Гая, который тянул к ней мягкие, лишенные костей, но очень протяженные руки. «Твой ребенок нам нужен, отдай его сама», сказал ей вслед лишенный выражения голос. Дальше Яра свой сон не запомнила. Кажется, во сне она с кем-то дралась. Проснулась она от боли, рванулась и, разорвав паутину сна, Села в кровати, на правой руке у нее были следы зубов, кажется, она сама себя укусила во сне, причем больно до крови. Обмотав запястье туалетной бумагой, которая быстро начала буреть, а потом прилипла к ране, яро торопливо оделась и стала ждать Ула. На кухне, положив голову на арбалет, спал Макс и причмокивал во сне. Ему ужасы явно не снились. — Да, надо уезжать, — сказала себе Яра.